Глава 3. Пирог для медведя. Антон Скотти, банк-арена дрожит от рёва 20 тысяч глоток. Октябрь только начался, НХЛ раскручивается на полные обороты, а мы уже бьемся с Бостоном, словно в плей-офф. Классика жанра. Два медведя на одной поляне с ягодами. Шайба звенит аборт в двух сантиметрах от моей головы. Шикара летит на меня, глаза горят азартом. Типичный чех, любит грязную работу в углах. Я отступаю, клюшка работает как маятник, перехватываю передачу и тут же отдаю Адамсу. Лед шипит под коньками, пар вырывается изо рта рваными клочьями, а запах резины и адреналина въедается в ноздри. Бостон давит третьим звеном, кто-то из соперников пытается заехать мне в спину но я уже давно не ведусь на эти дешевые провокации. Разворачиваюсь, принимаю удар на корпус и снова подбираю шайбу. «Камон, руки!» — рычит кто-то с очень уж знакомой фамилией на спине и русским акцентом. «Не поддаюсь. Спокойно вывожу шайбу из зоны длинным пасом на словно Сирена третьего периода фиксирует три-четыре не в нашу пользу». Ничего критичного. Матч шел шайба в шайбу, силы равны, и мы еще обязательно отыграемся. После игры мы вваливаемся в коридор и движемся в сторону раздевалки, но я не спешу следовать за парнями, поворачиваюсь к команде Бостона и кричу им в спины на русском. «Самсонов! Тебе кисточки случайно не подарить? Мажешь просто отменно!» На мой крик поворачиваются только пара хоккеистов с русскими фамилиями на спинах. Сначала в их лицах читается агрессия, из-за чего остальные также притормаживают, почувствовав назревающий конфликт. «Соколов! А я-то думаю, зачем Торонто своего полировщика льда притащили? Оказалось, ты на полставки подрабатываешь!» Ржет придурок и, отделившись от команды, стремительно подлетает ко мне, стягивая перчатку. Миша Самсонов собственной персоной. Широкоплечий, с вечно взъерошенными волосами и улыбкой до ушей. «Здорово, земляк!» Мы звучно соединяем руки в мужском рукопожатии и тут же притягиваем друг друга для дружеского похлопывания по спинам. Наши товарищи по команде выдыхают и расходятся по раздевалкам, увидев, что в нашей перепалке нет ничего, кроме дружеского подтекста. «Какими судьбами? Я не слышал о твоем переходе!» Удивленно спрашиваю Самсона, разглядывая желто-черную форму Брюинс. Меня взяли в аренду, пока катаюсь за Бостон, но в следующем месяце, думаю, уже перейду в новый клуб. Серьезно, в середине сезона? Да, пока ведем переговоры, поэтому не распространяюсь, цокает он. Ладно, узнаю на льду, судя по всему. Возможно, кивает друг и возвращает мне встречный вопрос. А ты как здесь? Ты же за Рейнджер сыграл. Семейные обстоятельства. У меня же сын. Да, точно, я слышал что-то такое. Так ты женился? Нет, мы не сошлись характерами. И, если честно, мы вообще ничем не сошлись. С усмешкой добавляю я. А ты? Женился? Ты же вроде сюда со своей переезжал. Как ее звали? О, нет, мы уже давно не вместе. Спешит пояснить Самсон а потом добавляя слегка печальной интонацией. Давно. Очень. Слова звучат так, будто он до сих пор не отпустил. В его глазах мелькает что-то болезненное, старая рана, которая никак не заживает. Повисает неловкая тишина. Мы явно зашли на заминированную территорию, и я спешу все исправить. «Ладно, не теряйся!» Снова протягиваю руку для рукопожатия. «Давай как-нибудь пересечемся, сходим куда-нибудь». «С удовольствием, Сокол!» – одобрительно пожимает он мне руку. «На связи!» «Точно!» Мы расходимся, и с лица не сходит улыбка. Давно ни с кем нормально не общался. В новой команде чувствую себя изгоем. Хоть никто, кроме Картера, ничего против меня не имеет, но и принимать тоже не спешат. Осторожничают. «Соколов, тебе особое приглашение требуется, тренер ждать не будет!» Фыркает Адамс, как только я вхожу в раздевалку. Стоит у своего шкафчика, расстегивает нагрудник. Даже не поворачивается, говорит в стенку, но я прекрасно слышу раздражение в голосе. «Да, капитан». Кидаю дежурную фразу и иду к своему месту. Интересно, он когда-нибудь отпустит ситуацию и примет, наконец, тот факт, что я не имею никаких видов на его невесту? Или так и будет цеплять меня, как подросток, влюбленный в девочку с косичками? Сегодня первый день, когда помимо меня и Марка в доме будет кто-то чужой. Для меня это жутко некомфортно. Я никогда не пользовался услугами ассистента, личного повара, домработницы, которые бы жили вместе со мной. Всегда казалось странным пускать в свой дом постороннего человека и платить ему за такие интимные вещи, как готовка или уборка. Однако мама Марка активно пользовалась услугами няни и разных помощников по дому, поэтому для сына это не новость. Более того, он даже обрадовался, что в квартире будет молодая девушка. Это был его первый вопрос. Сколько Сандре лет? Кажется, у меня растет маленький ловелаз. Как только мы переступаем порог, в нос ударяет густой аромат выпечки. Теплый, маслянистый, с травяными нотками укропа и базилика которые так хорошо сочетаются с рыбным пирогом. Запах обволакивает, заставляет невольно сглотнуть слюну. «Привет!» Марк без всякого стеснения влетает на кухню и здоровается с Сандрой. «О, привет!» Она расплывается в нежной улыбке, пока не замечая меня. «Как тебя зовут?» «Я Марк, а ты Сандра, да?» «Совершенно верно. Приятно познакомиться, Марк». Она протягивает ему руку, и он охотно ее пожимает. «Это ты нам приготовила? Это пицца?» «Ох, нет, малыш, это рыбный пирог. А ты хотел пиццу?» «Никакой пиццы!» Решаю вмешаться и резко вхожу на кухню. Мои шаги гулко отдаются на кафельном полу. И мучное на ночь мы тоже стараемся не есть. На будущее. Добавляю, обращаясь к Сандре и улавливаю в ее глазах тень разочарования. Она, наверное, очень хотела угодить, а я веду себя как ворчливый мудак. «Без проблем. Просто мы не успели обсудить меню, я решила, что пирог с красной рыбой, шпинатом и сыром вам придется по душе. Я составлю меню с учетом ваших пожеланий и...» «Папа, это так вкусно!» Пока Сандра говорила, мой сын уже успел залезть на стул и без всяких приличий отломал себе щедрый кусок пирога. Крошки золотистого теста рассыпаются по столу. «А руки кто будет мыть?» «Сейчас!» – бормочет он, запихивая кусочек в рот. «Помимо пирога что-то еще есть?» – спрашиваю, поскольку не собираюсь набивать живот углеводами на ночь. «О, нет, но я могу сделать салат». Сандра начинает суетиться, а я устало усаживаюсь за стол, включаю телевизор, подвешенный на стене, откуда сразу начинают доноситься спортивные новости, и я достаю телефон из кармана. Пока лениво пролистываю предложение Сэма поучаствовать в различных рекламных кампаниях, невольно поглядываю на суетящуюся Сандру. Быстро она, однако, освоилась. Девушка чувствует себя на моей кухне, как рыба в воде. Достает из холодильника продукты, хватает доску и нож, по пути успевает нарезать пирог и поставить тарелку для Марка. Я хочу возразить и сказать, что сыну тоже желательно не налегать на хлеб, у него должны сформироваться правильные привычки здорового питания. Однако Марк с таким аппетитом набрасывается на этот безупречный, сводящий с ума своим ароматом кусок, что я боюсь, он откусит мне руку, если я попытаюсь его забрать. Сдаюсь, сегодня пусть ест это Адамово яблоко. Сандра тем временем уже превратила мою кухню в настоящую кулинарную мастерскую. Овощи нарезаны идеальными кубиками. Конфорка вспыхивает синим пламенем под сковородой. Если пожарю куриную грудку на капле масла, ничего страшного? Она оборачивается, и ее взгляд ловит меня врасплох. Или лучше сделать на пару? «А?» Я глупо хлопаю глазами, потому что этот милый красный бантик на ее макушке так идеально перекликается с сочными губами. «Капля масла не убьет вашу диету?» Уже более настойчиво повторяет она, показывая бутылку с оливковым маслом. «Нет, думаю, капля не убьет». Я зачарованно киваю. «Почему я так торможу рядом с ней?» Тру у ладонями. Марк методично уплетает пирог, не отрывая глаз от телевизора, где комментатор взахлеб рассказывает о вчерашнем матче. Пользуясь его увлеченностью, позволяю себе снова взглянуть на своего повара. Сандра одета в легкое платье на бретелях и свободную голубую рубашку с завернутыми рукавами. Словно художник небрежно накинул маски неба на полотно. Волосы собраны в высокий пучок, а на голове, как всегда, этот кокетливый бантик. Она стоит спиной, и я почему-то решаю, что имею право разглядывать ее, пока она не видит. За это мне не стыдно. А вот за то, что параллельно жую пирог, от которого демонстративно отказался, стыдно как школьнику, пойманному со шпаргалкой. Я даже не понял, как так вышло. «Вкусно?» Она хитро улыбается, поймав меня с поличным. «Ты сама знаешь, для этого я тебя и нанял». Фыркую и забрасываю оставшийся золотистый комочек в рот, где он тает маслянистой истомой. Отныне у нас не должно быть ничего сладкого и мучного на ужин. «Ну, пап!» Марк возмущенно поворачивается ко мне. «Нет, никаких сладостей на ночь!» «Но десерты разными бывают...» Сандра пытается подать голос, но, по моему взгляду, понимает, спорить со мной бесполезно. Она покорно кивает а Марку подмигивает, словно обмениваясь с ним каким-то секретным планом, как меня обдурить. «Заговор в моем же доме». Громко вздыхаю и иду в ванную мыть руки, а заодно искать свою потерянную гордость и авторитет. После ужина мы с Марком немного поиграли в приставку, почитали русские сказки, чтобы сын говорил свободно на двух языках, и я уложил его спать. Теплый свет ночника окрасил детскую в мягкие янтарные тона, и эта атмосфера приятно окутала меня теплом. Спустившись вниз, был уверен, что Сандра давно устроилась в своей комнате и сейчас читает или смотрит сериал. Но эта неугомонная девчонка все еще возится на кухне и звенит посудой. Хотя «возится» — неподходящее слово, потому что передо мной возвышается трехъярусный белый торт, который обвивает застывшая морская волна, будто шепот прибоя превратился в сахарную пену. Когда она успела его сделать? «Это еще что такое?» Голос срывается на полутоне. Сандра подпрыгивает на месте. Кисточка с серебряной пылью замирает в воздухе, а на щеках расцветают два румяных пятна. «О, Господи! Ты напугал меня!» «Извини, не знал, что на первом этаже моей квартиры открыли кондитерскую. Я невольно делаю шаг ближе, завороженный этим съедобным произведением искусства». «Мы же вроде договорились насчет кухни!» Выстреливает она испуганно. «Да, я не против!» Стараюсь выровнять голос, показав ей, что вовсе не злюсь. «Пользуюсь, конечно, просто...» Прищуриваюсь, разглядывая волну, которая, клянусь, выглядит как настоящая. «Боже мой, как она держится!» «Пектин!» «Что?» «Это желирующее вещество!» Объясняет она, осторожно промазывая волну блестками. Оно используется в кондитерском искусстве вместо клея. Пектин безвредный, сладкий и хорошо удерживает подобные элементы. Обалдеть! Не могу оторвать глаз от торта. Внимательно вглядываюсь в каждую деталь. Здесь есть даже крошечные жемчужины из чего-то, вероятно, съедобного. И они переливаются в свете люстры, словно настоящие сокровища. «Если у тебя все, я бы хотела закончить заказ». Откашлившись, она аккуратно намекает на то, что мне пора валить. «О, прости». «А как так вышло, что я в собственном доме чувствую себя неловко?» «Прячу руки в карманы и отхожу спиной назад, будто школьник, застуканный в музее за попыткой потрогать экспонат». «Ладно, не буду мешать». «Спасибо». Одаривает теплой улыбкой и снова погружается в работу. Смываюсь с кухни и ухожу в спальню, где весь оставшийся вечер могу думать только о том чертовом пироге, золотистом, рассыпчатом, который оказался лучшим, что я когда-либо пробовал. И теперь моей главной целью станет не выдать себя, когда она снова решит приготовить что-то для души.